Я просто мозги вам трахал, как говорил Валтасар. Вообще-то, Розилл не писал в «Не обездавайся, Дороти». Вчера вечером мы с Ангелом посмотрели по телеку «Волшебника страны Оз», и сцена у ворот из Амрудного города напомнила мне, как мы с джошем сидели под монастырем. Розилл сказал, что из всех героев ему ближе Глинда, добрая волшебница с севера. Я бы, конечно, решил, что ближе всех ему летающие макаки, но он, наверное, просто блондинку выбрал. Должен признать, я симпатизировал, страшили. Хотя распевать, а, собственно, нехватки мозгов все же не стал бы. На самом деле, после обилия музыкальных жалоб, кому чего не хватает сердца, мозгов или мужества, неужели никто не обратил внимания, что им всем не хватает пениса? Мне кажется, и у наверняка был бы заметен, и у железного дровосека, уж когда потрошат страшилины штаны, и из всей этой набивки ни единая летучая макака не выуживает даже самой захудалой соломины. Каково? «Я знаю, что за песню бы пел я». Я б весенние денёчки коротал драча цветочки, и лилась бы звонка песенка моя. Я бы золотил лилей, размахавшись поживее, если бы был длинный краник у меня. И тут за сочинением выше приведённого опуса мне вдруг пришло в голову, несмотря на то, что разил обликом своим всегда вроде напоминал особь мужского пола, полу. У меня нет ни малейшего понятия, имеются ли у ангелов гендерные различия. В конце концов, Розил мой единственный знакомый из Небесного воинства Я заскочил с кресла и перекрыл ангелу обзор утреннего фестиваля песенок с приветом. «Розил, у тебя есть агрегат?» «Агрегат?» «Ех, колдебобер, хозяйство, штуцер, елдах, рыч есть?» «Нет», — ответил ангел, осадачившись тем, что я вообще поинтересовался. «А зачем?» для секса. Разве ангелы сексом не занимаются? Вообще-то да, но мы этими штуками не пользуемся. Так значит, есть ангелы и ангелицы? Есть. А с чем же вы тогда занимаетесь сексом? Я же говорю, с ангелицами. Нет. У вас есть орган секса? Конечно. Покажи. С собой нету. Угу... Mm -hmm. Я все понял. Есть вещи, которых лучше не знать. Как бы там ни было, в небе Розеил ничего не писал, да и не видели мы вообще никакого Розеила. Через три дня монахи нас впустили. Объяснили, что всех заставляют ждать три дня. Выпалывают. неискренних Весь монастырь, двухэтажная коробка, был сработан из неотесанных камней, как раз таких, что по силам поднять человеку. Вся задняя часть уходила прямо в скалу. Конструкция располагалась под скальным козырьком, поэтому, собственно, крыша отданное на растерзание стихиям, было минимально Выступал только небольшой наклонный карниз из таракотовых плиток. Очевидно, чтобы соскальзывал снег. Приземистый и безволосый монах в шафрановой итоге провел нас по внешнему двору из плитника и сквозь суровую на вид дверь мы протиснулись внутрь. Пол внутри тоже был из плетника, хоть и безупречно чистого, но необработанного как снаружи. Окон мало, да и те, что есть, скорее узкие бойницы, пробитые чуть ли не под самым потолком. Когда дверь закрылась, свет в помещении оказалось немного. Воздух загудел от благовоний, в нем низко зудел хор мужских голосов. Казалось, ритмичный напев исходит отовсюду сразу и ниоткуда в особенности. Ребра и колени мои завибрировали изнутри. Языка, на котором они пели, я не знал, но смысл ясен. Эти люди заклинали нечто не от мира сего. Монах провел нас по узкой лестнице в длинную щель коридора. Там по бокам тянулись открытые норки высотой где-то по поясу. Наверняка монашеские кели, ибо в каждой коморке едва мог вместиться лежа человек небольших размеров. На полу соломенные циновки, в головах скатные валеные одеяла, но ни единого признака хоть каких-то пожиток я, проходя по коридору, не наблюдал. Да и деть их там было некуда. Закрыться от мира тоже не представлялось возможным, ибо дверей не было как таковых. Короче говоря, очень напоминало тот дом, где прошло мое собственное детство, хотя легче мне от этого не стало. Почти пять лет сравнительного изобилия и роскоши в крепости Валтасара меня избаловали. Я тосковал по мягкой постели и полудюжине китайских наложниц, что кормили меня с рук и натирали мое тело пахучими маслами. Я же говорил, избаловали». Наконец монах ввел нас в большой зал с высоким потолком, и я понял, что мы уже не в человеческой постройке, а в огромной пещере. В дальнем конце ее, скрестив ноги, сидела каменная статуя человека. Вежды сомкнуты, покойные руки на коленях чуть вытянуты вперед, большие указательные пальцы сведены в кольца. Статуи освещали оранжевые свечи, над бритой головой кутился дым благовоний. Похоже, человек молился. Монах, наш провожатый, испарился куда-то во тьму, клубившуюся по краям пещеры, и мы с Джошем осторожно приблизились к статуе, пытаясь не споткнуться на ухабистом полу.